статья 2. Объяснение. Ввиду труднопостижимости рассматриваемых предметов, настоящая статья начнется с пояснения некоторых пунктов, которые остались неясными в предыдущей, и также некоторых утверждений, в которых как бы проглядывали противоречия. Астрологи, каковых среди эзотериков много, вероятно, будут смущены некоторыми утверждениями, явно противоречащими их учениям. В то время, как те, кто ничего не знают по этому предмету, могут вначале встретиться с возражениями тех, кто изучали экзотерические системы каббалы и астрологии. Пусть будет раз и навсегда известно, что ничто из того, что напечатано в публичной печати и доступно каждому изучающему в публичных библиотеках или музеях – Не является действительно эзотерическим, но или умышленно перемешано с маскировками, или же не может быть понято, используя изучаемо не имея полного словаря оккультных терминов. Поэтому ниже следующие учение и пояснения будут полезны ученику, помогая ему сформулировать учение данное в предшествующей статье. В диаграмме 1 будет замечено, что 3, 7. И 10 центров, соответственно, следующие. А. 3 имеют отношение к духовному миру абсолюта и поэтому к трем высшим принципам в человеке. Б. 7 принадлежат к духовному, психическому и физическому мирам и к телу человека. Физика, метафизика и сверхфизика являются той триадой, которая символизирует человека на этом плане. В. Десять или общая сумма их есть Вселенная в целом во всех своих аспектах и также ее микрокосм-человек со своими десятью отверстиями. Временно оставляя в стороне высшую декаду «космос» и низшую декаду «человека», первые три числа из отдельных семи имеют непосредственное отношение к духу, душе и аурической оболочке человеческого существа – так же, как к высшему сверхчувственному миру. Низшие четыре или четыре аспекта принадлежат только человеку, также и вселенскому космосу, причем все синтезируется абсолютом. Если эти три абстрактные или разделительные степени бытия представлять себе согласно символизму всех восточных религий, содержащимися в одном овуме, или «яйце», то имя этого яйца будет «свабхават» или «бытие всего на проявленном плане». По правде говоря, эта Вселенная не имеет ни центра, ни периферии, но в индивидуальном и конечном уме человека она имеет такое определение – естественное следствие ограниченности человеческой мысли. В диаграмме 2, как уже было сказано, не следует принимать во внимание числа, приведенные в колонке слева, так как они относятся только к иерархиям цвета и звука на метафизическом плане и не являются характерными числами человеческих принципов или планет. Человеческие принципы не поддаются нумерации, так как все люди отличаются один от другого, так как на Земле нет двух травинок, которые были бы абсолютно одинаковы. Нумерация здесь представляет собой вопрос духовного продвижения и естественного преобладания одного принципа над другими. У одного это может быть будхи, который стоит на первом месте, у другого же, если он скотский сладострастник, это низший манас. У одного физическое тело или, может быть, прана, жизненный принцип будет на первом И в высшем плане, как это бывает у чрезвычайно здорового человека, полного жизненной силы, у другого же этот принцип может быть шестым или даже седьмым принципом, считая сверху вниз. Опять же, цвета и металлы, соответствующие планетами человеческим принципам, как будет замечено, не являются теми, которые экзотерически известны современным астрологам и оккультистам Запада. Посмотрим, откуда современный астролог получил свои понятия о соответствиях планет, металлов и цветов. И здесь нам приходит на ум современный востоковед, который, судя по внешности, приписывает древним аккадийцам, а также халдеям, индусам и египтянам грубое представление, что Вселенная и, подобным же образом, Земля подобны перевернутой колоколообразной чаше. Это он доказывает, указывая на символическое изображение в некоторых акадийских надписях и на ассирийские резные орнамент. Однако здесь не место объяснять, как этот ассириолог ошибается, так как все такие изображения суть просто – символы Харгакура, горы мира или Меру, и относятся только к Северному полюсу, стране богов. Теперь свое экзотерическое учение о планетах и их соответствиях ассирийцы построили так. Таблица. Числа, планеты, металлы, цвета, солнечные дни недели. 1. Сатурн, свинец, черный, суббота. Отсюда Саббат в честь Иеговы. 2. Юпитер, олово. Белый, но также часто пурпуровый или оранжевый. Четверг. Три. Марс. Железо. Красный. Вторник. Четыре. Солнце. Золото. Желто-золотистый. Воскресенье. Пять. Венера. Медь. Зеленый или желтый. Пятница. Шесть. Меркурий. Ртуть. Синий. Среда. 7. Луна – серебро, серебристо-белый – понедельник. Вот таков распорядок, ныне принятый христианскими астрологами, за исключением только порядка дней недели, из которого применением названий солнечных планет к лунным месяцам они сделали безнадежную путаницу, как уже было показано в статье 1. Вот Птолемеевская геоцентрическая система – которая представляет Вселенную, как на ниже следующей диаграмме, показывая нашу Землю в центре Вселенной, а Солнце как планету, четвертую по счету. Земля в центре, вокруг – кристаллическая вода, небеса Луны, небеса Меркурия, небеса Венеры, небеса Солнца, небеса Марса, небеса Юпитера, Небеса Сатурна – небесный свод. Если христианская хронология и порядок дней недели ежедневно подвергаются разоблачениям, как обоснованные на совершенно неправильных астрономических данных, то давно уже пора начать реформу также в астрологии, построенной на таких данных и пришедшей к нам полностью от халдейской и ассирийской экзотерической черни. Но соответствие, данные в настоящих статьях, чисто эзотерические. По этой причине следует, что при назывании планет Солнечной системы или символизировании их, как на диаграмме второй, нельзя предполагать, что имеются в виду сами планетные тела, за исключением только как образы на чисто физическом плане семеричной природы психических и духовных миров». Материальная планета может соответствовать только чему-либо материальному. Так, когда про Меркурий сказано, что он соответствует правому глазу, то это не означает, что эта объективная планета имеет какое-либо влияние на правый зрительный орган, но скорее что оба находятся в мистическом соответствии через будхи. Человек получает свою духовную душу, будхи, из сущности манаса Путр, сынов мудрости, которые являются божественными существами или ангелами, правящими и стоящими во главе планеты Меркурия. Точно так же Венера, Манас и левый глаз отмечены как соответствие. Экзотерически не существует в действительности такой связи физических глаз и физических планет, но эзотерически такая связь существует ибо правый глаз есть глаз мудрости, то есть он магнетически соответствует тому оккультному центру в мозгу, который мы называем третьим глазом, тогда как левый соответствует рассудочному мозгу или тем клеткам, которые на физическом плане являются органами способности мышления. Кабалистический треугольник Кетера, Хокмы и Бины это показывает, Хокма и бина или мудрости рассудок, отец и матерь, или опять отец и сын находятся на одном и том же плане и взаимно реагируют один на другого. Когда индивидуальное сознание обращено вовнутрь, происходит соединение Манаса и Будхи в духовно возрожденном человеке это соединение постоянное. Высший Манас льнет к Будхи за порогом Девачана, и душа или скорее дух который не следует смешивать с атмой, сверхдухом, как сказано, обладает единым глазом. Эзотерически, другими словами, третий глаз активен. Меркурия называют Гермесом и Венеру Афродитой, и таким образом их соединение в человеке на психофизическом плане дает ему название Гермафродита или Андрогина. Однако абсолютно духовный человек полностью разъединен с полом. Духовный человек находится в непосредственном соответствии с высшими цветными кругами, божественной призмой, которая эманирует из единого бесконечного белого круга, тогда как физический человек эманирует из сифиротов, которые суть голоса или звуки восточной философии. И эти голоса ниже, чем цвета, ибо они суть семи низших сифиротов или объективные звуки, видимое, но неслышимое, как показывает Зогар, а также даже Ветхий Завет. Ибо, если правильно переведен, 18 стих 20 главы Исхода звучит так. «И народ увидел голоса, или звуки, но не гром, как теперь переводят. И эти голоса, или звуки, суть – сефироты». Точно так же правая и левая ноздри, в которые вдохнуто дыхание жизней, и про которые сказано, что они соответствуют Солнцу и Луне, как Брахма Праджапати и Вак, или Азирис и Езида, являются родителями естественной жизни. Эта четверка, а именно два глаза и две ноздри, Меркурий и Венера, Солнце и Луна, образуют... Кабалистических ангелов-хранителей четырех углов Земли. То же самое в восточной эзотерической философии, которая, однако, добавляет, что Солнце не есть планета, но центральная звезда нашей системы, и что Луна – мертвая планета, из которой все принципы ушли, причем оба они являются заменителями первая – невидимой внутримеркуриальной планеты, вторая – планеты, которая кажется ныне – совершенно исчезла из виду. Они суть четверо махараджей, четверо святых, связанные с кармой и человечеством, космосом и человеком во всех их аспектах. Они суть солнце или его заменитель Михаил, луна или заменитель Гавриил, Меркурий Рафаэль и Венера Уриэль. Навряд ли здесь нужно опять Повторять, что сами планетарные тела, будучи только физическими символами, нечасто имеются в виду в эзотерической системе, но, как правило, под этими именами символизируются их космические, психические, физические и духовные силы. Короче говоря, это семь физических планет, которые являются низшими сифиротами Каббалы, И наше тройное физическое Солнце, чье только отражение мы видим, которое символизировано или, скорее, персонифицировано верхней триадой или сефиротальным венцом. Сноска. Для подтверждения мы можем сослаться на труды Оригена, который говорит, что семью правящими даймонами, гениями или планетарными правителями являются Михаил, Солнце. Льву подобный. Вторым по порядку бык, Юпитер или Суриэль и так далее, и все они семеро присутствия, суть сефироты. Сефиротовое дерево есть дерево божественных планет, как дано Парфирием или дерево Парфирия, как его обычно называют. Конец сноски. Затем опять хорошо будет указать, что номера, присвоенные психическим принципам в диаграмме 1, кажутся перевернутыми по сравнению с номерами экзотерических писаний. Это потому, что номера в этой связи чисто произвольные, они изменяются каждой школой. Некоторые школы насчитывают 3, некоторые 4, некоторые 6, другие 7, как поступают все буддийские эзотерики. Как уже ранее было сказано, с XIV века эзотерическая школа была разделена на два отделения. Одно для внутренних лану или высших чела, другое для высшего круга или мирских чела. В письмах, полученных мистером Синетом от одного гуру, ясно было сказано, что ему не может быть выдана действительная эзотерическая доктрина, даваемая только принятым ученикам внутреннего круга. Числовые принципы не следуют в регулярной последовательности, как кожицы луковицы, но ученик сам должен разработать для себя подходящий номер для каждого из своих принципов, когда настанет для него время приступить к практической учебе. Вышесказанное наведет ученика на мысль о необходимости знания принципов по их именам и присвоенным им способностям, независимо от какой-либо системы, нумерации, по ассоциации с их соответственными центрами деятельности, цветами, звуками и так далее, пока они станут неотделимыми. Старый знакомый способ счета принципов, данный в теософист и в эзотерическом буддизме, приводит к другому кажущемуся, смущающим, противоречию, хотя на самом деле тут ничего такого нет. Принципы под номерами 3 и 2, то есть линга шарира и прана или джива, стоят в обратном порядке по сравнению с порядком, данным в диаграмме 1. Краткие размышления будут достаточны, чтобы объяснить кажущееся расхождение между экзотерической нумерацией и эзотерическим порядком данным в диаграмме 1, ибо в диаграмме 1 линга Шарира определена как носитель праны или дживы жизненного принципа и, как таковая, конечно, должна быть ниже праны, а не выше, как получается по экзотерической нумерации. Принципы не стоят один выше другого и поэтому не могут быть взяты в нумерованной последовательности – Их порядок зависит от верховенства и преобладания того или другого принципа, и поэтому он различен у каждого человека. Линга шарира есть двойник или протоплазмический прообраз тела, которое является его подобием. Именно в этом смысле она в диаграмме 2 названа родительницей физического тела, то есть матерью, по зачатию от праны – отца. Эта идея передана в египетской мифологии рождением Гора, дитяти Азериса и Изиды. Хотя подобное всем священным мифам, это имеет тройное духовное и семиричное психофизическое применение. В заключение скажем, что строго говоря, прана как жизненный принцип не может иметь номера, так как она насыщает все другие принципы или всего человека. Поэтому вполне естественно, каждый номер из семи экзотерически применим к праниджеве, так же, как он эзотерически применим к аурическому телу. Как показал Пифагор, космос не был создан через или с помощью числа, но геометрически, то есть следуя пропорциям чисел. Для тех, кто не знаком с экзотерическими астрологическими свойствами, и приписываемыми на практике планетным телам, будет полезно, если мы их изложим здесь наподобие диаграммы 2 в связи с их господством над человеческим телом, цветами, металлами и так далее, И в то же самое время объясним, почему подлинная эзотерическая философия расходится с этими астрологическими утверждениями. Планеты, дни недели, металлы, Части тела, цвета, Сатурн, суббота, свинец, правое ухо, колени, костная система, черный, сноска, эзотерически зеленый, так как черного нет в призматическом луче. Юпитер, четверг, олово, левое ухо бедра, ступни и артериальная система. Пурпуровый сноска эзотерический светло-голубой, light blue, как окраска, пурпуровый, представляет собой соединение красного и синего, blue, и в восточном оккультизме синий представляет собой духовную сущность пурпурного цвета, тогда как красный является его материальной основой. В действительности оккультизм делает Юпитера синим, так как он есть сын Сатурна, который зеленого цвета, И светло-голубой, как призматический цвет, содержит много зеленого. Опять в аурическом теле будет содержаться много цвета низшего манаса, если данный человек – материальный сладострастник, точно так же, как в нем будет содержаться много более темного оттенка, если высший манас будет преобладать над низшим. Конец сноски. Марс, вторник, железо. Лоб и нос – Череп – половая система и мышечная система – красный. Солнце – воскресенье, золото, правый глаз – сердце и жизненные центры, оранжевый – сноска. Эзотерически солнце не может соответствовать глазу, носу или каким-либо другим органам, так как оно не есть планет, а центральная звезда, как разъяснено. Оно было принято в качестве планеты астрологами христианского периода, которые не были посвященными. Кроме того, истинный цвет Солнца синий, и оно кажется желтым только вследствие эффекта абсорбции испарений, главным образом металлических, его атмосферой. На нашей Земле все есть. Майя. Конец сноски. Венера. Пятница. Медь. Подбородок и щеки, шея почки и венозная система, желтый – сноска, эзотерический – индиго или темно-синий – дарк-блю, который есть дополнение желтого в призме. Желтый цвет – это простой или первичный цвет, так как манас двойной по своей природе, так же как его небесный символ – планета Венера, которая одновременно является и утренней, и вечерней звездой – Различие между высшим и низшим принципами манаса, чья сущность произошла из иерархии, правящей Венеры, обозначено темно-синим и зеленым. Зеленый низший манас напоминает цвет солнечного спектра между желтым и темно-синим, высшим духовным манасом. Индиго – это интенсифицированный цвет неба, чтобы указать на влечение Маноса вверх к Будхи или небесной духовной душе – Эту краску получают из индигофера тинктория – растения, обладающего наивысшими оккультными свойствами в Индии, часто применяемого в белой магии и оккультно связанного с медью. Это видно из того, что это растение принимает медный блеск, особенно если его потереть, о какое-либо твердое вещество. Другим свойством этого красителя является то, что он не растворяется в воде, И даже в эфире, так как он легче всех известных жидкостей, никакой символ на Востоке никогда не был принят без логической и наглядно доказываемой причины. Поэтому восточные с самых давних времен связывали духовный и животный умы человека один с темно-синим Ньютоновским индиго или чисто-синим свободным от зеленого, другой с чисто зеленым. Конец сноски. Меркурий. Среда. Ртуть. Рот, руки, брюшная полость и нервная система. Сизый или кремовый. Сноска. Эзотерически желтый, так как цвет солнца оранжевый, и Меркурий теперь является ближайшим к солнцу по расстоянию, как и по цвету, Планета, для которой Солнце является заменителем, была еще ближе к Солнцу, чем ныне Меркурий, и была одной из наиболее сокровенных и высочайших планет. Сказано, что она стала невидимой к концу третьей расы. Конец сноски. Луна. Понедельник. Серебро. Груди. Левый глаз. Жидкостная система. Слюна. Лимфа. И тому подобное. Белый. Сноска. Эзотерически фиолетовый. Возможно, потому что фиолетовый есть цвет, принимаемый солнечным лучом, пропущенным через очень тонкую серебряную пластинку. А также потому, что Луна светит на Землю светом, заимствованным от Солнца, так же, как человеческое тело светит качествами, заимствованными от своего двойника воздушного человека. Так же, как астральная тень начинает серию человеческих принципов на земном плане, вплоть до низшего животного маноса, так же фиолетовый луч начинает серию призматических цветов с конца вверх до зеленого, причем оба являются один как принцип, другой как цвет, наиболее преломляемыми из всех принципов и цветов. Кроме того, та же самая великая оккультная тайна связана со всеми этими соответствиями как небесных, так и земных тел, цветов и звуков. Выражаясь более ясно, существует тот же закон связи между Луной и Землей, астральным и живым телом человека, как между фиолетовым концом призматического спектра и индиго и синим. Но об этом скоро больше. Конец сноски. Так будет видно, что влияние солнечной системы в эзотерической каббалистической астрологии с помощью этого метода распределено по всему человеческому телу, первичным металлом и градацией цветов от черного до белого, но что эзотеризм не признает ни черного, ни белого как цветов, так как он строго придерживается семи солнечных или натуральных цветов призмы, Черное и белое – искусственные цвета, они принадлежат Земле и воспринимаются нами только в силу особой конструкции наших физических органов. Белое есть отсутствие всех цветов, и поэтому не цвет. Черное есть просто отсутствие света, и поэтому оно есть негативный аспект белого. Семь призматических цветов являются непосредственными эманациями семи иерархий бытия – каждая из которых имеет непосредственное отношение и связь с одним из человеческих принципов, так как каждая из этих иерархий фактически является творцом и источником соответствующего человеческого принципа. В оккультизме каждый призматический цвет зовется отцом звука, который ему соответствует. Звук есть слово или логос своего отца мысли, Это та причина, по которой сенситивы связывают каждый цвет с определенным звуком. Факт, признанный современной наукой. Смотри, например, Фрэнсис Галтон, Human Faculty. Но черное и белое представляют собой целиком отрицательные цвета и не имеют представителей в мире субъективного бытия. Каббалистическая астрология гласит, что владычество планетных тел в человеческом мозге также определяется так. Имеется семь первичных групп способностей, шестеро из них функционируют через головной мозг, а седьмая через мозжечок. Эзотерически это совершенно верно, но когда далее говорится, что Сатурн правит свойством благочестивости, Меркурий – интеллектуальными способностями, Юпитер – симпатическими, Солнце – способностями управления, Марс – эгоистичностью, Венера – упорством и Луна – инстинктами, то мы говорим, что это объяснение неполное и даже вводит в заблуждение, ибо, во-первых, физические планеты могут править только физическим телом и чисто физическими функциями. Все же ментальные, эмоциональные, психические и духовные свойства – и способности находятся под влиянием оккультных свойств шкалы причин, которая эманирует из иерархии духовных правителей планет, а не самих планет. Эта шкала, как показано в диаграмме 2, приводит ученика к усвоению в следующем порядке. Первое – цвет. Второе – звук. Третье – звук материализуется в дух металлов, то есть в металлических элементалов. Четвертое – эти – Опять материализуются физические металлы. 5. Затем эта гармоническая и вибрирующая лучистая сущность переходит в растения, придавая им цвет и запах. Причем оба эти свойства зависят от скорости вибрации этой энергии в единицу времени. 6. Из растений она переходит в животных. 7. И окончательно кульминирует в «Принципах человека Таким образом, мы видим, как божественная сущность наших предков в небесах циркулирует через семь стадий, дух становится материей, и материя возвращается к духу, так же, как в природе существует звук, который не слышим, так же существует цвет, который не видим, но который может быть услышан. Творческая сила, беспрерывно работающая над своим заданием преображения, производит цвет, звук и числа, в виде скоростей вибраций, которые соединяют и разъединяют атомы и молекулы. Хотя невидимо не слышим для нас в подробностях, все же синтез целого становится слышимым для нас на материальном плане. Это то, что китайцы называют «великим тоном» или «кунг». Даже по признанию науки, это есть действительный основной тон природы, который музыканты считают средним «фа» на клавиатуре пианино. Мы явно слышим его в голосе природы, в реве океана, в шорохе листвы большого леса, в отдаленном шуме большого города, в ветре, урагане, вихре. Короче, во всем в природе, что имеет голос или производит звук. В слухе всех, кто слышит, он кульминирует в единой, определенной, не поддающейся оценке высоты тон, который, как сказано, является тоном F или «фа», диатонической гаммы. Из этих подробностей ученику оккультизма будет видно, в чем заключается разница между экзотерической и эзотерической номенклатурами и символизмами. Короче говоря, каббалистическая астрология в таком виде, в каком она применяется в Европе, есть полуэзотерическая сокровенная наука, приспособленная для внешнего Они для внутреннего круга. Кроме того, она часто оставлена неполной и нередко искажена, чтобы скрыть настоящую истину. В то время как она символизирует и приспосабливает свои соответствия, основываясь на одной только внешности вещей, эзотерическая философия, которая занимается главным образом сущностью вещей, принимает только те символы, которые покрывают все поле, то есть дают как духовное – так и психические и физические значения. И все же, даже западная астрология совершила доброе дело, ибо она помогла пронести знания о существовании сокровенной мудрости через опасности средних веков и их темной набожности до наших дней, когда все опасности исчезли. Порядок планет в экзотерической практике. Есть порядок, определяемый их геоцентрическими радиусами или расстоянием их нескольких орбит от Земли как от центра, а именно Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий и Луна. В первых трех из этих мы находим символизированную небесную триаду верховной власти, физической проявленной Вселенной или Брахму, Вишну и Шиву, тогда как в последних четырех мы узнаем символы земной четверки, правящей над всеми природными и физическими вращениями времен года, четвертей дня, стран света и стихий. Так. Весна, лето, осень, зима. Утро, полдень, вечер, ночь. Юность, молодость, зрелость, старость. Огонь, воздух, вода, земля. Восток, юг, запад, север. Но эзотерическая наука не довольствуется аналогиями на чисто объективном плане физических чувств, и поэтому абсолютно необходимо предпослать дальнейшее учение в этом направлении ясным объяснением действительного значения слова «магия». Что такое магия в действительности? Эзотерическая наука есть, прежде всего, познание наших связей с божественной магией и в ней нераздельности от наших божественных «я». Последние означают еще что-то, помимо нашего высшего духа. Поэтому, прежде чем приступить к примерам и объяснить эти связи, может быть, будет полезно дать ученику правильное представление о полном значении этого весьма неправильно понятого слова маги. Много людей, которые хотят и горят желанием изучать оккультизм, но очень мало кто имеет хотя бы приблизительное представление о самой этой науке. Также весьма немногие из наших американских и европейских учеников могут извлечь пользу из санскритских трудов или даже из их переводов, так как эти переводы большую частью представляют собой только маскировку для непосвященного. Поэтому я предлагаю их вниманию, наглядные примеры вышеупомянутого, выдержками из трудов неоплатоников. Сноска в своем духовном, сокровенном значении магия означает великая жизнь или божественная жизнь в духе. Корень этого слова есть магх. Как это видно по санскритскому, махат, зенскому, ман греческому «мегас» и латинскому «магнус». Все они означают «великий» – «конец сноски». Они доступны в переводах, и для того, чтобы пролить свет на то, что до сих пор было полно темноты, достаточно будет указать на некий ключ в них. Таким образом, гнозис, как дохристианский, так и послехристианский, прекрасно послужит нашим целям. Миллионы христиан знают имя Симона Волхва и то немногое, что сказано о нем в «Деяниях апостолов», но очень мало таких, кто хотя бы слышали о множестве пестрых, фантастических и противоречивых подробностей, которые традиция сохранила о его жизни. Повествование о его претензиях и его смерти можно найти лишь в пристрастных полуфантастических записях о нем в трудах отцов церкви, таких как Ириней, Епифаний и святой Юстин, а в особенности в анонимном философумена, и все же он является исторической личностью, и имя Волф, Магус, было присвоено ему и принято всеми его современниками, включая глав христианской церкви, как признание, указывающее на чудодейственные силы, каковыми он обладал, независимо от того, рассматривали ли его как белого божественного мага или же как черного адского мага. В этом отношении мнение всегда подгонялось в угоду языческим или христианским склонностям летописца. Именно в его системе и в системе Менандра, его ученика и преемника, мы находим, что именно означал термин «магия» для посвященных тех дней. Симон так же как и все другие гностики, учил, что наш мир был сотворен низшими ангелами, которых он назвал «эонами». Он упоминает только три степени таковых, так как было и есть бесполезно, как мы уже ранее объяснили, преподавать что-либо о четырех высших степенях, и поэтому он начинает с плана глобусов А и Ж. Его система также близка к оккультной истине, как и другие, поэтому мы можем исследовать ее, так же, как его собственные и минандровские утверждения о магии, чтобы узнать, что они подразумевали под этим термином. Так для Симона вершиной всего проявленного творения был огонь, у него, так же, как у нас, это был вселенский принцип – бесконечная сила, родившаяся из сокровенной потенциальности. Этот огонь был первичной причиной проявленного мира бытия, и он был двойственный, обладающий проявленной и сокрытой, или тайной, стороной. Врезка. Тайная сторона огня сокрыта в его очевидной, или объективной стороне, а объективное возникает из тайной стороны. Он пишет, что равносильно утверждению, что видимое всегда присутствует в невидимом и невидимое в видимом. Это было не что иное, как новая форма изложения платоновской идеи о постижимом, но это и чувствуемом. И учение Аристотеля о силе «Динамис» и «Действий» «Энриае». Для Симона все, о чем можно было думать, все, на что можно было воздействовать, было совершенным разумом. В огне содержалось все. И таким образом все части этого огня, будучи наделены разумом и рассудком, были поддающимися развитию путем расширения и эманирования Это наше учение о проявленном логосе, И эти части в их первичном эманировании суть наши дыхиан-каганы, сыны пламени и огня или высшие эоны. Этот огонь есть символ деятельной и живой стороны божественной природы. За ней находится бесконечная потенциальность потенциальности, которую Симон именует «то, что существовало, существует и будет существовать» или «постоянная стабильность и олицетворенная неизменность». От силы мысли, божественная мысль основа, таким образом, перешла к действию. Отсюда ряд первоначальных эманаций через мысль, порождающих действия. Объективная сторона огня есть Матерь, его священная сторона – Отец. Симон называл эти эманации сизигиями соединенной парой, так как они эманировали по двое – один как активный, другой как пассивный ион. Таким образом эманировали три пары или шесть всего. Огонь был седьмым, которым Симон дал следующее название ⁇ разум и мысль, голос и имя, рассудок и размышление. Причем первым в каждой паре было мужское, вторым женское. Из этих первоначальных шести эманировали шесть ионов среднего мира. Давайте посмотрим, что говорит сам Симон. резко Каждая из этих шести первоначальных существ содержала в себе всю бесконечную силу своего родителя, но она была там только в потенции, а не в действии. Эту силу надо было вызвать или приспособить через представление, чтобы она могла проявиться во всей своей сущности, величии и последствиях – ибо только тогда эманированная сила могла стать подобной своему родителю вечной и бесконечной силе. Если же, наоборот, она осталась бы просто потенциально в этих шести силах и не приспособилась через представление, то эта сила не перешла бы в действие и была бы утеряна. Выражаясь более ясно, она атрофировалась бы, как говорят наши современники. Итак, что же эти слова означают, как не то, что для того, чтобы быть равными во всем бесконечной силе, им надо было подражать ей в ее действиях и стать самим, в свою очередь, эманирующими принципами, каковым был их родитель, давая жизнь новым существам и становясь силами ин акту. Производить эманации или приобрести дар крия-шакти – Это непосредственный результат этой силы, следствие, которое зависит от наших собственных деяний. Эта сила поэтому является прирожденной человеку так же, как и первоначальным эоном и даже вторичным эманациям в силу самого факта их и нашего происхождения от единого изначального принципа бесконечной силы. Таким образом, в системе симона Балхба мы находим, что первые шесть ионов, синтезированные седьмым родительской силой, перешли в действие и эманировали, в свою очередь, шесть вторичных ионов, которые все были синтезированы своими соответственными родителями. Философу Мэна мы читаем, что Симон приравнивал ионов к древу жизни. В Откровении Симон сказал, сноска, Великое Откровение, чьим автором считается сам Симун. Врезка. Написано, что существуют два ответвления вселенских эонов, не имеющих ни начала, ни конца, оба исшедшие из того же самого корня незримой и непостижимой потенциальности сига, молчания. Один из этих рядов эонов появляется сверху. Это великая сила, вселенский разум или божественная основа махат, индусов. Он повелевает всем и является мужским, другой есть снизу, ибо это есть великая, проявленная, мысль, женский эон, порождающий все. Эти, два рода эонов, соответствующие друг другу, сноска, буквально, стоящие друг против друга рядами или парами сочетаются и проявляют среднее расстояние, промежуточную сферу или план, непостижимый воздух, у которого нет ни начала, ни конца. Конец врезки. Этот женский воздух есть наш эфир или каббалистический астральный свет. Следовательно, это есть второй мир Симона, порожденный огнем, Началом всего сущего мы называем его единая жизнь, разумное, божественное пламя, вездесущее и бесконечное. В системе Симона этот второй мир управлялся существом или силою, которая была и мужской, и женской, или активную и пассивную, доброй и злой. Это существо-родитель, подобно изначальной бесконечной силе, также называется То, что существовало, существует и будет существовать до тех пор, пока будет существовать проявленный космос. Когда он эманировал ин акту и стал подобным своему родителю, он не был двойственным или андрогинным. Мысль Сига, эманировавшая из него, стала, как он сам, родитель, став подобной его образу или прототипу, Второе теперь, в свою очередь, стало первым на своем собственном плане или сфере, как говорит Симон врезко. Оно, родитель или отец, было одно, ибо, имея ее, мысль, в себе, оно было одиноким. Однако оно не было первым, хотя и было предшествующим, но, проявляясь перед собою из себя, оно стало вторым или дуальным. Также оно не называлось отцом до того, как она, мысль, дала ему это название. Поэтому, как само, развивая себя собою, проявила себе свою собственную мысль, так и мысль, проявляясь, не действовала, но, увидев отца, скрыла его в себе, то есть скрыла эту силу в себе самой. И эта сила «динамис», то есть «ноус», и мысль эпиноия мужа-женские. Поэтому они соответствуют один другому, ибо сила никоим образом не отличается от мысли, так как они одно. Таким образом, от того, что вверху обнаруживается сила, а от того, что внизу – мысль. Поэтому получается, что то, что проявилось от них, хотя и одно, все же оказывается двойным, так как андрогин имеет женское в себе. Так имеется ум в мысли вещи, неотделимые одна от другой, которые, хотя и представляют одно, все же двойственны. Он, Симон, называет первую Сизигию из шести сил и из седьмой, которая вместе с нею Ноус и э Эпиноя, небеса и земля, мужское смотрит вниз с высоты и берет мысль за свою «сизинию» или «супругу», ибо находящаяся внизу земля принимает те интеллектуальные плоды, которые приносятся с небес и которые родственны земле. Конец врезки. Третий мир Симона с его третьим рядом из шести ионов и седьмого – родителя – эманирует точно таким же образом. Это та же самая нота, которая проходит через каждую гностическую систему – Постепенное развитие вниз в материю посредством уподобления, и это есть закон, который можно проследить до первоначального оккультизма или магии. У гностиков, так же, как и у нас, это седьмая сила, синтезирующая все, есть дух, витающий над темными водами недифференцированного пространства Нараяна или Вишну в Индии. Святой дух христианства, но в то время как в последнем эта концепция обусловлена и умалена ограничениями, которые влекут за собой милость и веру, восточная философия представляет его как насыщающего каждый атом, сознательный или несознательный. Ириней дополняет информацию о дальнейшем развитии этих шести эонов. От него мы узнаем, что мысль, отделившись от своего родителя – и узнав благодаря своей тождественности сущности с последним, то, что она должна была узнать, приступила на втором или промежуточном плане, или, вернее, мире. Каждый такой мир состоял из двух планов – высшего и низшего, мужского и женского. Последний в конечном счете облачается в обе силы и становится андрогином К сотворению низших иерархий – ангелов – и сил, властей и воинств всякого рода, которые в свою очередь сотворили или, скорее, эманировали из своей собственной сущности наш мир с его людьми и существами, за которыми они наблюдают. Из этого следует, что каждое разумное существо, называемое на земле человеком, несет в себе ту же самую сущность и потенциально обладает всеми атрибутами высших ионов первоначальных семи. Ему нужно развивать с образом перед ним высочайшего путем подражания ин акту, силу, которой наделен высочайший из его родителей или отцов. Здесь мы опять можем с пользу привести цитату из философу Мэна, врезка. Так что, согласно Симону, этот благостный и неприходящий принцип сокрыт во всем в потенции, но не в действии. Это есть то, что существовало, существует и будет существовать, то есть то, что стояло вверху в непорожденной силе, то, что стоит внизу в потоке вот порожденных в образе, то, что будет стоять вверху рядом с блаженной бесконечной силой, если оно сделается подобным этому образу. Ибо трое их, он говорит, которые стоят, и без этих трех ионов стабильности нет украшения порождаемого – которая, по их мнению, последователи Симона, родилась на воде и, будучи сформирована по этому подобию, есть совершенный небесный эон никоим мыслимым образом не ниже непорожденной силы. Таким образом, они говорят, ⁇ Я и ты одно ⁇ до меня был ты, то, что будет после тебя, то я. Это, он говорит, есть единая сила, разделившаяся на верхнюю и нижнюю, саморождающаяся, самопитающаяся, сама себя ищущая, сама себя находящая, сама себе – матерь, отец, брат, супруга, дочь и сын – единая, ибо она – корень всего. Конец врезки. Итак, Об этом тройном эоне мы узнаем, что первый существует как то, что существовало, существует и будет существовать, или как несотворенная сила – атман. Второй порожден в темных водах – пространство – хаос, или недифференцированная субстанция – наш Будхи, от или через образ первого, отраженный в тех водах, образ его или того, который витает над ними – «Третий мир, или в человеке Манас будет наделен всеми силами того вечного и вездесущего образа, если только он сам ассимилирует его, ибо, врезка, все, что вечно, чисто и нетленно сокрыто во всем, что существует, конец врезки, хотя бы только потенциально, а не в действующем виде, и, врезка, все есть тот образ, лишь бы низший образ человека поднимался к этому высочайшему источнику и корню в духе и мысли. Конец врезки. Материя как субстанция вечна и никогда не была сотворена, поэтому Симон Волхов, так же, как и все великие учителя гностиков и восточные философы, никогда не говорит о ее начале. Вечная материя получает свои различные формы в низшем эоне от ангелов, творцов или строителей, как мы их называем. Почему же тогда человеку, прямому наследнику высочайшего эона, не делать того же самого посредством силы своей мысли, которая родилась от духа? Это крия Шакти способность создавать на объективном плане посредством силы, мысли, основы и воли формы из незримой неразрушимой материи. Правильно говорит Иеремия, цитируя слово Господне, врезка. «Прежде чем я образовал тебя в брюхе, я знал тебя, и прежде чем ты вышел из утробы, я осветил тебя». Конец врезки. «Ибо...» Иеремия означает здесь человека, когда последний еще был эоном или божественным человеком, как у Симона Волхва, так и в восточной философии. Первые три главы книги Бытия настолько же оккультны, как то, что дано в статье 1. «Ибо земной рай есть утроба», – говорит Симон. «Эдем – область ее окружающая». «Река, вытекающая из Эдема, чтобы орошать сад, есть пуповина». Эта пуповина делится на четыре истока, потока, вытекающие из нее, четыре канала, которые служат для того, чтобы приносить питание утробному плоду, то есть две артерии и две вены, которые являются каналами для крови и переносят дыхательный воздух, так как нерожденное еще дитя, согласно Симону, целиком окружено амнионом, питается через пуповину и получает живительный воздух через аорту. Сноска. Сперва появляются пупочно-брызжечные сосуды, две артерии и две вены, но они впоследствии совершенно исчезают, как исчезает сосудистое место на пупочной визикуле, откуда они исходят. Что касается, собственно пупочных сосудов, пуповина в конечном счете, обвивает вокруг них справа налево одну пуповинную вену, которая доставляет окисленную кровь от матери к плоду, и две гипогастрические или пуповинные артерии, которые отводят использованную кровь от плода к плаценте, причем содержимое сосудов является противоположным тому, которое устанавливается после рождения. Таким образом, наука Подтверждает мудрости знания древнего оккультизма, так как в дни Симона Волхва никто, если он не был посвященным, ничего не знал о кровообращении или о физиологии. В то время как настоящая статья печаталась, я получил две маленькие брошюрки от доктора Джекома А. Андерсона, которые были напечатаны в 1884 и 1888 годах, и в которых можно найти научное доказательство о питании утробного плода именно так, как изложено в статье 1. Вкратце, вот, питается посредством осмозиса, из амниотической жидкости и дышит посредством плаценты. Наука мало или почти ничего не знает об амниотической жидкости и ее использовании. Если кто-либо захочет разобраться, подробнее в этом вопросе я рекомендую труд доктора Андерсона. Конец сноски. Выше приведенное дано для разъяснения того, что последует. Учеников у Симона Волхва было много – И он их наставлял по магии. Они совершали так называемое изгнание бесов, как в Новом Завете, применяли заклинания, любовное зелье, верили в сновидения и видения и создавали их по желанию. И, наконец, принуждали духов низших категорий им подчиняться. Симона Волхва называли великой силой Бога, буквально мощью божества, которая называется великим. То, что тогда называли магией, мы ныне называем теософией или божественной мудростью, силой и знанием. Его непосредственный ученик Минандр также был великий маг. Среди других писателей Ириней говорит врезка. «Приемником Симона был Минандр, самаритянин, по рождению, который достиг высочайших вершин в науке магии». Конец врезки. Итак, и учитель, и его ученик показаны достигшими величайших сил в искусстве чар, сил, которые могут быть приобретены только с помощью дьявола, как заявляют христиане. И все же их деяния были тождественны с теми, о которых говорится в Новом Завете, где такие чудесные результаты называются божественными чудесами, в которые поэтому верят и считают их исходящими от и через Бога. Но вопрос состоит в том, были ли когда-нибудь эти так называемые чудеса Христа и апостолов, объяснены более чем магические достижения так называемых колдунов и магов. Я говорю – никогда. Мы, оккультисты, не верим в сверхъестественные феномены, и учителя смеются над словом «чудо». Поэтому давайте посмотрим, каков истинный смысл слова магия. Источник и основа ее находятся в духе и мысли, будь то на чисто божественном или на земном плане. Перед теми, кто знает жизнеописание Симона, лежат две версии – белой и черной магии, по их выбору, в широко обсуждаемом союзе Симона с Еленой, которую он называл своей «эпинойей» – мысль. Те, кому как христианам нужно было опорочить опасного соперника – Говорят о Елене как о прекрасной и действительно существовавшей женщине, которую Симон якобы встретил в одном доме с плохой репутацией в Тире и которая, по мнению его жизнеописателей, была перевоплощением троянской Елены. Какая же тогда она божественная мысль? Философу Мэна Симону приписываются слова – Что низшие ангелы или третьи эоны, будучи столь материальными, имели больше плохого в себе, чем все остальные. Бедняга человек, сотворенный или эманированный из них, носил в себе пороки своего источника. Что же это означало? Только следующее. Когда третьи ионы сами овладели, в свою очередь, божественной мыслью вследствие передачи им огня, то вместо того, чтобы создать человека совершенным существом, согласно всемирному плану, они сперва не передали ему эту божественную искру – мысль на земле Манос. И это послужило причиной и источником совершения бессознательным человеком, первоначального греха, так же, как ангелы совершили его за эоны до этого своим отказом творить. Наконец, после того, как они задержали Эпиною пленницей среди себя и подвергли божественную мысль всяким оскорблениям и осквернениям, они кончили тем, что заключили ее в уже оскверненное тело человека. После этого, по толкованию врагов Симона, она... Переходила из одного женского тела в другое через века и расы, пока, наконец, Симон обнаружил и узнал ее в виде блудной женщины Елены, потерянной овцы из притчи. Симону приписывается, что он представил себя как спасителя, спустившегося на землю, чтобы высвободить эту овцу и тех людей, в которых Эпиноя все еще находится под властью низших ангелов. Таким образом, совершение величайших магических деяний приписывается Симону как результат его полового слияния с Еленой. Поэтому черной магии действительно, главные обряды этого рода магии, основаны на таком отвратительном, буквальном истолковании возвышенных мифов. Один из наиболее благородных из них был таким образом введен Симоном в качестве символического обозначения его собственного учения. Те, кто правильно его понимали, знали, что подразумевалось под Еленой. Это был брак Ноуса, Атма Будхи с Манасом, союз, через который воля и мысль становятся одним и наделяются божественными силами. Ибо Атман в человеке, будучи беспримесной сущностью, изначальным божественным огнем или вечным и вселенским, Тем, что существовало, существует и будет существовать, находится на всех планах, а Будхи есть его носитель или мысль, порожденная отцом, и порождающая отца в свою очередь, а также и воля. Она есть то, что существовало, существует и будет существовать, становясь таким образом в соединении с манасом муже женской только в этой сфере». Следовательно, когда Симон говорил о себе самом как об отце, сыне и святом духе и об Елене, как о своей эпиноге, божественной мысли, он подразумевал брак своего будхи с манасом. Елена была шакти внутреннего человека, женская сила. Теперь, что говорит Минандр? Низшие ангелы, он учил, были эманациями эннои планирующие мысли. Энноя учила науки, магии и передала ее ему вместе с искусством подчинять творческих ангелов низшего мира. Последнее символизируют страсти нашей низшей природы. Про его учеников сказано, что после принятия крещения от него, то есть после посвящения, они воскресли из мертвых и больше, не старея, стали бессмертными. Это обещанное Минандром воскресение, разумеется, имело в виду просто переход из тьмы невежества во свет истины, пробуждение человеческого бессмертного духа и внутренней и вечной жизни. Это есть наука раджа-йогов – магия. Каждый, кто знаком с неоплатонической философией, знает, как ее главные адепты, такие как Плотин и особенно Парфирий боролись против феноменальной теургии. Но, помимо всех их ямвлях, автор Демистерис высоко поднимает завесу над настоящим термином теургия и показывает нам в ней истинную божественную науку раджа-йоги. Магия, говорит он, есть возвышенная и величественная наука, божественная и выше всех других, врезка. Это великое средство для всего, она не имеет свой источник в теле, также не ограничена телом, или его страстями, человеческим составом или его сложением, но все ею получено от наших высших богов, конец врезки, наших божественных эго, которые протянуты как серебряная нить от искры в нас до изначального божественного огня». Ямблих проклинает физические феномены, производимые, как он говорит, злыми демонами, которые обманывают людей, Приведение комнаты сеансов, так же яростно, как он восхваляет божественную теургию, но чтобы осуществлять последнюю, он учит – теург обязательно должен быть человеком высокой нравственности и чистой душою. Магией другого рода пользуются только нечистые эгоистические люди – И в ней нет ничего божественного. Никакие истинные прозорливцы никогда не согласятся, что в ее сообщениях имеется что-либо идущее от наших высших богов. Таким образом, одна теоргия представляет собой знание нашего Отца, высшего Я, другая же есть подчинение нашей низшей природе. Одна требует святости души, святости, которая отвергает и исключает все телесное, другая же – осквернение ее души. Одна – соединение с богами, со своим богом, источником всего доброго, другая – сношение с демонами, элементалами, которые, если мы не подчиним их, подчинят нас и шаг за шагом приведут нас к нравственной гибели, медиумизму. Короче говоря, резко, Теургия соединяет нас наиболее сильно с божественной природой. Эта природа зарождает сама себя через себя, движется своими собственными силами, поддерживает все и разумно. Будучи украшением Вселенной, она зовет нас к доступной пониманию истины, к совершенствованию и привлечению к совершенствованию других. Она настолько тесно присоединяет нас ко всем творческим деяниям богов в соответствии с мощностью каждого из нас, что душа после совершения священных обрядов становится укрепленной в их богов деяниях и разумах, пока, наконец, она погружается в изначальную божественную сущность и поглощается ею. Это цель священных посвящений египтян. Конец врезки. Ямлих показывает нам, как этот союз нашей высшей души со вселенской душой с богами должен осуществляться. Он говорит о мантеи, что есть самадхи, высочайший транс. Также он говорит о сне, который является божественным видением, когда человек снова становится богом. Посредством теургии или раджа-йоги человек достигает, первое – Пророческое прозрение через нашего Бога, соответственно, высшего эго каждого из нас, открывающее нам истины того плана, на котором нам приходится действовать. Второе. Экстаз и озарение. Третье. Действие в духе, в астральном теле или через волю. Четвертое. Власть над низшими бессознательными демонами элементалами посредством самого естества наших очищенных эго, но это требует полного очищения последних, и это названо им магией через посвящение в теоргии. Но теоргии должна предшествовать тренировка наших чувств и познание человеческого «я» относительно к божественному «я». До тех пор, пока человек не овладел основательно этой предварительной учебой, Бесполезно антропоморфизировать бесформенных, под бесформенными, я подразумеваю, высших и низших богов, надземных, так же, как и земных, духов или существ, которые для начинающих могут быть раскрыты только в цветах и звуках, ибо никто, кроме высшего адепта, не может узреть бога в его настоящей трансцендентальной форме, которая для нетренированного интеллекта – для тела будет видна только своей аурою. Видение фигур полностью, иногда случайно воспринимаемые сенситивами и медиумами, принадлежат к той или другой из трех единственных категорий, которые они в состоянии увидеть. А. Астралы живых людей. Б. нирманакаи, адепты, добрые или злые, тела которых мертвы, но которые научились жить в невидимом пространстве в своих эфирных личностях – в призраки, элементарии и элементалы, маскирующиеся в формах, заимствованных из астрального света вообще или из образов в мысленном представлении. Майнц-Айе присутствующих людей или медиума, которые сразу же отражаются в их соответственных аурах. После прочтения всего вышеизложенного ученики теперь лучше поймут необходимость сперва изучить соответствие между нашими принципами, которые суть лишь различные аспекты триединого – духовного и физического – человека, и нашими парадигма – прямыми их корнями во Вселенной. Вследствие этого мы должны резюмировать наше учение об иерархиях, непосредственно связанных и навсегда соединенных с человеком. Достаточно было сказано для того, чтобы доказать, что в то время, как для востоковедов и непосвященных масс фраза ⁇ Ом мани падмехум ⁇ означает просто ⁇ О драгоценность в лотосе ⁇ эзотерически она означает ⁇ О мой Бог внутри меня ⁇ Да, в каждом человеческом существе есть Бог, ибо человек был и снова станет Богом. Эта фраза указывает на нерасторжимый союз между человеком и вселенной и болото съесть всемирный символ космоса как абсолютного всего, а драгоценность есть духовный человек или бог. В предыдущей статье были даны соответствия между цветами, звуками и принципами, и те, кто читали наш второй том, вспомнят что эти семь принципов ведут свое происхождение от семи великих иерархий ангелов или дхиан-каганов, которые, в свою очередь, связаны с цветами и звуками и коллективно образуют проявленный логос. В вечной музыке сфер мы находим совершенную гамму, соответствующую цветам, и в числе, определяемым вибрациями цвета и звука, которая лежит в основании каждой формы и руководствует каждым звуком, мы находим суммирование проявленной Вселенной. Мы можем иллюстрировать эти соответствия путем показа отношений цвета и звука к геометрическим фигурам, которые выражают прогрессирующие стадии в проявлении космоса. Но ученик определенно придет смущение, если при изучении диаграмм он не будет помнить двух обстоятельств. Первое – Что так как наш план есть план отражения и поэтому иллюзорный, то различные обозначения перевернуты и должны считаться снизу кверху. Музыкальная гамма начинается внизу и идет кверху, начиная с нижнего «до» и оканчиваясь гораздо более высоким «си». Второе. Что камарупа рупа соответствующая «до». В музыкальной гамме, содержащей в себе все потенциальности материи, неизбежно является отправной точкой на нашем плане. Далее с нее начинается обозначение на каждом плане как с соответствующей материи того плана. Опять же, ученик должен помнить, что эти обозначения должны быть расположены по окружности, показывая таким образом, что «фа» есть средняя нота природы. Короче говоря, музыкальные ноты или звуки – Цвета и числа следуют от одного к 7, а не от 7 к одному, как обычно показано в спектре призматических цветов, в котором красный считается первым. Это факт, который принудил меня расположить принципы и дни недели, как попало в диаграмме 2. Музыкальная гамма и цвета в соответствии с числом вибраций следуют из мира грубой материи к миру духовному таким образом. Таблица. Принципы, цвета, ноты, числа, состояние материи. Чхая – тень или двойник, фиолетовый, си, семь, эфир. Высший манас, духовный разум. Индиго – ля, шесть, критическое состояние, называемое в оккультизме воздухом аурическая оболочка синий соль 5 пар или испарение ниши манас или животная душа зеленый фа 4 критическое состояние будхи или духовная душа желтый ми 3 вода Прана или жизненный принцип оранжевый рэ 2. Критическое состояние. Камарупа ⁇ Местонахождение животной жизни. Красный ⁇ до 1 ⁇ лед. По причинам ранее уже изложенным, мы просим ученика выбросить из головы какие-либо соответствия между принципами и числами. Эзотерическая нумерация не может быть подогнана. Подусловную экзотерическую. Первая есть реальность, вторая же классифицирована по иллюзорной внешности. Человеческие принципы в том виде, как они были даны в эзотерическом буддизме, были распределены для начинающих, чтобы не внести путаницы в их умы. Это была полумаскировка.